Герой моих снов. Тяжелый взгляд, дыхание смолкло, И кровь кипит, как дым в аду. Всего лишь миг, и оборвется Жизнь, неугодная ему. Отвага, мужество и храбрость Всецело поселились в нем. Он русский воин и способен На поединок встать с огнем. По скриптум. Он тот, о ком она мечтает, О ком скучает день за днём.